Глава восьмая. Похититель Дарья. Стекло черного внедорожника медленно ползет вниз, и я вижу улыбающегося Влада. Такси вызывали, мужчина расплывается в своей фирменной улыбке, обнажая ряд белоснежных зубов. Привет, а ты что здесь делаешь, чувствую легкую дрожь от неожиданности. Мимо проезжал. Мы с Сашей смотрим друг на друга, затем вновь на Влада. Из соседнего города Недоверчиво смотрит на него Саша. «Садитесь быстрее!» – мужчина кивает на пассажирские сиденья сзади. «Здесь остановка запрещена!» «Мама?» – спрашивает Саша, удивленно посмотрев на меня. «Что, мама? Садись давай! Или ты хочешь на автобусе ехать?» «Не хочу!» – ворчит Саша и открывает заднюю дверцу автомобиля. «В школу тоже идти не хочу!» Поток теплого воздуха из салона встречает нас словно объятиями. Сняв с плеч свой рюкзак, сын забирается в салон. Я сажусь следом за ним и непроизвольно выдыхаю облако пара, которое мгновенно рассеивается. Влад нажимает на педаль газа, и внедорожник плавно включается в движение. Понимаю, но ничем помочь не могу. Приподнимаю руки, чтобы согреть ладони. Затем достаю из кармана телефон и смотрю на время. Чувствую, как морозная дрожь покидает мое тело. «Зато я могу», — говорит Влад, глядя на нас через зеркало заднего вида. «Есть предложение утроить себе выходной». Владислав улыбается, чувствуя некоторое напряжение в воздухе. «Какой выходной? Мне на работу надо, а ему в школу, строго отвечаю». «Я думаю, ничего страшного не случится, если Александр пропустит один день. Напишешь учительнице объяснительную записку». «Я согласен», – вмиг оживает Сашка. «Понятное дело, но вот только я против, потому что у тебя контрольные начались, а меня с работы не отпустят». «Почему не отпустят?» потому что работать некому, развожу руками. Кто-то в отпуске, кто-то на больничном. Так ты тоже позвони и скажи, что заболела». «На один день?» – начинаю тихо раздражаться от его настойчивости. «Ну почему же на один день?» – улыбается Влад, задавая риторический вопрос. «Может, и на два или три?» «Дай мне номер твоего начальства, я им объясню, что у тебя срочные дела. Я нахожусь на грани смеха и раздражения». «Влад, я понимаю, что ты сам себе начальник и можешь позволить подобное. Серьезно смотрю на него, пытаясь передать все свое недовольство. Но я так не могу». «Даш, ну дашь, ну пожалуйста!» Саша, сидя в салоне, смотрит на нас с Владом, будто бы наблюдает за забавным представлением. «Мам!» – подключается к нему сын. «Пожалуйста, один день!» «Я вас не слышу!» Закрываю глаза и прикладываю руки к ушам. «Манипуляторы!» «Ну ладно», — смеется Влад, видя мою театральную реакцию. «Ничего, ничего, мы не будем настаивать. Мы просто тебя похитим и все». «Я вам похитю, похичу. Короче, заедем на полчаса в магазин. Я попрошу девочек подменить меня сегодня и заодно отпрошусь у начальства». Влад включает музыку, и в салоне раздаются легкие мелодии. Недорожник плавно скользит по дороге, оставляя за собой холодное утро. Саша, решивший, видимо, присоединиться к атмосфере веселья, Начинает тихонько подпевать музыки, делая наигранные танцевальные движения на заднем сиденье. Вот и лучше, улыбается Влад, обращая внимание на Сашу. Сегодня у нас будет праздник. Я тоже не могу удержаться от смеха. Несмотря на неожиданное изменение планов, атмосфера в машине наполняется радостью и позитивом. Даже мое раздражение начинает рассеиваться под влиянием веселого настроения вокруг. Когда мы подъезжаем к девяточке, я прошу Влада высадить меня за углом во избежание разных сплетен и ненужных разговоров. Мужчина соглашается и беспрекословно выполняет мою просьбу. «Поторопись», — улыбается Добров. «Постараюсь». С улыбкой и некоторым смущением я выхожу из машины. Быстрым шагом иду в магазин. Сначала я договариваюсь о подмене со старшим продавцом, потом иду к Ирине Максимовне. Обтекаю перед ней минут десять и скрестив в кармане пальцы на вру, что дома прорвала трубу с горячей водой и прошу дать не один день за свой счет. Слушая все ее нравоучения, поблагодарив за понимание, спешу на выход. Когда возвращаюсь в машину, вижу, что Влад прикупил какие-то вкусности и напитки. «На всякий случай, чтобы нам не было скучно в дороге», — объясняет он, протягивая мне стаканчик с ароматным кофе. «Вы есть хотите?» Влад внимательно следит за дорогой, плавно набирая скорость. «Мы можем остановиться и перекусить где-нибудь». «Я хот-дог хочу», — подает голос Сашка. «И колу, и картошку фри». А живот не заболит от всего этого яства? Подаюсь немного вперед и снимаю куртку, потому что машине становится жарко. Я с восторгом ловлю ощущение скорости. Мне еще в юности начала нравиться быстрая езда. Я даже несколько лет посещала мотошколу. Весь этот ветер в волосах, буря эмоций в душе и вибрация внизу живота от работающего мотора. Это был такой кайф, ощущение абсолютной свободы. Там, на мотоцикле, я училась не просто крутить ручку газа и управлять рулем. Я училась чувствовать дорогу, слышать рок от двигателя, оценивать каждый поворот как часть хореографии. Мотошкола для меня стала настоящей школой жизни. И вот теперь, сидя в машине и ощущая под собой дорогу, я вспоминаю эти дни, когда асфальт был моим танцполом, а мотоцикл – партнером в танце. Родители боялись за мою жизнь, и каждый день капали мне на мозги, что это занятие не для девушки. Говорили, что я могу разбиться, пока лечиться, поэтому мне пришлось бросить мотошколу. «Даш, ты о чем задумалась?» Из раздумий меня вырывает голос Влада. «Да так, улыбаюсь. Вспомнила, как когда-то гоняла на мотоцикле». «Серьезно? Оказывается, ты адреналинщица?» Мужчина на секунду поворачивает лицо ко мне. «Почему я об этом не знал?» «Ты многого обо мне не знал». «И не знаешь, хочется добавить, но я прикусываю язык». «Надо это исправить». От его слов сердце тяжело ухает и замирает. В страхе выдать свою бурную реакцию, я отворачиваюсь к окну и замираю. «Эй, Даш!» – слышу улыбающийся голос. «Ты что, смущаешься?» «Кто я?» – чувствую, как мои щеки начинают пылать. И ничего я не смущаюсь, резко оборачиваясь на него. «Блин, я сейчас горю от стыда!» «Дарья!» – улыбается Влад. «Я это еще в универе замечал. Ты всегда краснеешь, как рак, когда тебе делают комплименты или проявляют знаки внимания». Машина останавливает на светофоре. прям таки как рак, пытаюсь сделать в голосе акцент на смешном ироническом тоне. «Угу», — кивает. Светофор загорается зеленым, и машина снова начинает движение. «А куда мы едем?» Сашкина голова появляется в проеме между передними сиденьями. «Правильный вопрос», — вопросительно смотрю на мужчину. «А разве я не сказал?» — ухмыляется Влад. «Нет», — мотаю головой. Он ловко переключает передачи и обгоняет машину перед нами. «Сначала мы съездим в торговый центр, кое-что прикупим. Затем поедим, а потом нас ждет самая большая в городе квест-комната». «Квест-комната?» – удивленно переспрашивает сын. «Тебе не нравится идея?» Влад смотрит на Сашу через зеркало заднего вида. «Нравится. Только я думаю, что маме будет страшно. Сын смотрит на меня». «Почему это?» «Потому что ты даже фильмы ужасов не смотришь. Ты их боишься. Я их просто не люблю». «Нет, ты их боишься». «Когда мы с папой смотрели, ты всегда в другую комнату уходила». От слова «папа» Влада передергивает. Я вижу, как ему неприятно осознавать тот факт, что Сашка много лет называл папой другого мужчину. «А ты не переживай, Саша», – отвечаю я. «Я, конечно, не фанат фильма ужасов, но квест комнаты – это что-то новенькое. Может быть, даже весело». «Вот и отлично», – улыбается Влад. «Ты будешь в безопасности, я обещаю». Мы снова погружаемся в движение. Направляясь к торговому центру, между темами о квест-комнатах и моем предпочтении по поводу фильмов ужасов, время пролетает незаметно. Влад ловко маневрирует между машинами, а Саша поддерживает беседу своими слегка наивными, но забавными вопросами. Когда мы прибываем к торговому центру, Влад паркует машину, и мы выходим. Торговый центр мерцает яркими вывесками магазинов и кафе. Мы заходим в квест-комнату «Проклятие монахини», и сразу же оказываемся в темной комнате с древними свитками, канделябрами и мистическими символами. Саша держит в руке крошечный фонарик, смотрит вокруг с удивлением. «Вау, это круто!» – восклицает он. Влад улыбается и подмигивает мне. Мы начинаем осматривать комнату, и вдруг дверь за нами тяжело захлопывается. Огоньки канделябров мерцают, и в комнате становится совсем темно. Как в настоящем фильме ужасов, ей-богу. «Начинаем», — говорю я, пытаясь подавить волнение. В комнате зажигается свет, и на стене появляется загадочный текст. Нам предстоит разгадывать загадки, находить ключи и избегать проклятия монахини, чтобы выбраться из этой комнаты и попасть в следующую. Делаю шаг назад и попадаю в искусственную паутину. Рыком срываю ее с себя. Фу, мерзость какая! «Она не настоящая», — улыбится Сашка. «Я знаю, все равно неприятно», — бурчу я, продолжая осматривать комнату мне становится жутковато. Не бойся, слышен над головой голос Влада. Ага, еще скажи расслабься и получи удовольствие. Именно, мужчина подается ко мне, и я погружаюсь в его взгляд. Он протягивает руку и кажется, что хочет коснуться меня, но Влад всего лишь убирает в сторону паутину. Пора, давайте уже приступим к решению загадок. Саша увлеченно начинает обследовать уголки комнаты в поисках подсказок. Звуки скрипящей двери, и темные углы комнаты создают волнующую обстановку, словно мы стали участниками настоящего хоррора. Древние символы на стенах кажутся загадочными посланиями, напоминая о проклятии, которое нам нужно развеять. Влад предлагает идеи, Саша с интересом изучает свитки, а я стараюсь не дать волнению взять вверх. — мама, ты не боишься? — спрашивает сын. — Нет, конечно. Это просто игра, — отвечаю я, но чувствую, что звучит это совсем неубедительно. Саша весь во внимании старается помогать, где только может. Влад с сыном разгадывает первую загадку, и перед нами открывается следующая дверь. Мы выходим в длинный темный коридор, который наполнен сценическим дымом. Под потолком висят деревянные кресты. В конце коридора виднеются три двери, и над каждой из них надпись «Остань надежды, всяк сюда входящий». И куда дальше, скидываю на мужчину вопросительный взгляд. Придется расходиться, или ты боишься? Улыбается коротко и немного лукаво. «Ничего я не боюсь», — напряженно отвечаю. «Может, Саша боится? Тогда мы вместе пойдем». «Это же игра! Я сам пойду вот сюда!» Сын включает фонарик и заходит в дверь, что слева. «Ладно, если даже мой ребенок не боится, то и мне не стоит». Успокаиваю сама себя. «Тогда я сюда», — Влад показывает на дверь справа, «а мне ничего не остается, как войти в ту, что прямо передо мной». Темнота поглощает меня, когда я вхожу в следующую комнату. Внутри пахнет древностью и стариной. Стены украшены портретами монахинь, а свечи на полу создают призрачное освещение. Влад и Саша исчезают в своих комнатах, и я начинаю разгадывать новые загадки. Символы на стенах кажутся таинственными посланиями, а каждый шаг пробуждает страх и волнение. Продолжаю двигаться вперед, слышу шорох за углом и вздрагиваю. Мое сердце бьется быстрее. Вдруг свет гаснет. Темнота окутывает комнату, и я слышу тихие шаги. Что-то холодное касается моей руки, и я вскрикиваю. «Не кричи, это я!» Теплое дыхание обжигает мой висок, и я чувствую на своей талии крепкие мужские руки. Свет возвращается, и передо мной появляется Влад. Испугалась? «Нет, блин!» – вспыхивает возмущение, продолжая находиться в шоковом состоянии. «Я же сказал, что буду рядом!» Шумно сглатываю, когда ладонь мужчины будто не касается моего бедра. Влад смотрит на меня с улыбкой, нисходительной и кажется даже довольной. Знакомый запах будоражит мое сознание, накрывает и глушит все мои мысли, пьянит мой разум, и мне уже совсем не хочется рычать и фыркать. Я опускаю взгляд и смотрю на его руки, которые покоятся на моей талии, а потом снова смотрю на него. Мужчина гипнотизирует меня своими голубыми глазами, У него точно такие же, как у Сашки, небесного цвета, что совершенно непривычно для брюнета. Рядом со мной, уточняя почему-то шепотом, чувствуя его прикосновение к щеке, теплые мягкие пальцы ласкающие скользят по линии моего подбородка, изгибу шеи, забираясь заворот кардигана, затем снова возвращаются наверх, поглаживают мой затылок, перебирают волосы. И я больше не злюсь на то, что он меня напугал. «Рядом с тобой». «Рядом с вами», — отвечает шепотом хриплым и таким глубоким, что у меня от него поднимается каждый волосок на шее. И в этот момент я чувствую на своих губах мягкий, нежный и такой долгожданный в моей жизни поцелуй. Ощущение от поцелуя Влада стирает грани реальности, а время замирает в этом моменте. Словно все вокруг исчезает, оставляя только нас двоих. Проходит всего мгновение, и я слышу Сашкин голос. «Влад, я, кажется, нашел следующую дверь». Влад медленно отпускает меня, его глаза по-прежнему устремлены в мои. Мужчина довольно улыбается. «Это было неожиданно», — шепчу я, смущенная собственной реакцией. «Я боялся, что тебе может понравиться», — отвечает Влад, касаясь губами моей щеки и привлекает меня в объятия. В этот момент Саша прерывает наше волшебство своим восклицанием. «Влад, мама, идите сюда скорее!» Влад и я резко отрываемся и смотрим друг на друга, улыбаясь, как бы возвращаясь к реальности. «Уже идем», — отвечает он.